«Да, я думаю, они понимали толк в рисовании. Разве у вас не текут слюнки при виде этого винограда?» «Мой муж заявляет, будто я не люблю фруктов, потому что я ем их меньше, чем он. Неправда, я большая лакомка, чем все вы. Но я не ощущаю потребности класть их в рот, раз я могу пожирать их глазами. Что это все вы смеетесь?» «Спросите доктора. Он скажет вам, что эти гроздья – действуют на меня как настоящее слабительное. Иные ездят лечиться в Фонтенебло, я же прохожу свой маленький курс в Бове. Вы непременно должны будете потрогать эти бронзовые украшения на спинках, господин Сван. Какая гладкая поверхность! Разве можно подумать, что это металл? Нет-нет, не всей рукой, а вот так... «Ну, если госпожа Вердюрен начала заниматься бронзой, так нам не придется услышать музыки сегодня вечером», сказал художник. «Замолчите, грубиян!» «В сущности», сказала она, обращаясь к Свану, «нам, бедным женщинам, запрещены наслаждения гораздо менее соблазнительные, чем эти. Ни одно тело в мире не сравнится по нежности с этой бронзой. Ни одно». Когда господин Вердюрен удостаивал меня чести, устраивая мне сцены ревности, послушай, будь по крайней мере вежлив, не говори, что ты никогда не устраивал мне. Но, дорогая, я не произнес решительно ни одного слова. Доктор, я беру вас в свидетели, разве я сказал хотя бы слово? Сван из вежливости ощупывал бронзу и не решался прекратить это занятие. «Вот что, вы поласкаете ее потом. Теперь же вас самих будут ласкать, будут ласкать ваш слух. Я думаю, вы любите такую ласку. Вот молодой человек, который займется этим приятным делом». Когда пианист сыграл, Сван проявил к нему еще больше любезности, чем к другим гостям вердюренов по следующей причине. «В прошлом году на одном вечере он слышал музыкальное произведение, исполненное на рояле и скрипке. Сначала он воспринимал лишь материальное качество звуков, издаваемых инструментами. Большим наслаждением было уже и то, что под узкой ленточкой скрипичной партии, тоненькой, прочной, плотной и управлявшей движением звуков, он вдруг услышал пытавшуюся подняться кверху в бурных всплесках звуковую массу партии для рояля, бесформенную, нерасчлененную, однородную, повсюду сталкивающуюся с мелодией, словно волнующаяся лиловая поверхность моря, околдованная и бемолизованная сиянием луны. Но в определенный момент, не будучи способен отчетливо различить какое-либо очертание, дать точное название тому, что нравилось ему, внезапно очарованный, Он попытался запечатлеть в памяти фразу или гармонию, он сам не знал что, которая только что была сыграна и как-то шире раскрыла его душу, вроде того, как носящийся во влажном вечернем воздухе аромат некоторых роз обладает способностью расширять наши ноздри. Быть может, незнание музыки было причиной того, что он мог испытать столь смутное впечатление из числа тех, которые одни только, может быть, тем не менее являются впечатлениями чисто музыкальными, непротяженными, насквозь оригинальными, не сводимыми ни к каким другим впечатлениям. Впечатление этого рода в течение краткого мгновения пребывает, так сказать, сайн-материя. Разумеется, ноты, которые мы слышим в такие мгновения, стремятся растянуться соответственно высоте своей и длине, покрыть перед нашими глазами поверхности большего или меньшего размера, начертать причудливые арабески, дать нам ощущение ширины или тонины, устойчивости или прихотливости. Но ноты исчезли прежде, чем эти ощущения успели принять достаточно определенную форму, так чтобы не потонуть в ощущениях, уже пробуждаемых в нас нотами последующими или даже одновременными. И эта неотчетливость продолжала бы обволакивать своей расплывчатостью и своей текучестью едва уловимые мотивы, по временам всплывающие из нее –